Свечи потухли, день занимался. Говорят, дневной свет придаёт чудную храбрость, это правда. Но и то правда, что когда настанет день, в с е с о в е р ш е н н о е во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее Явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд. Это суд присяжных нашей совести, и суд присяжных без ошибки. Теперь не с пазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства, и горько, очень горько было ему.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 и она трепетала и мучилась в виде его страдания. Если человек, сильно пораженный несчастьем, вместо слез захохочет, его погибель верна. Тут уже нет спасения. Душа, согласившаяся в такую минуту сделать совершенно п р о т и в о п о л о ж н ы й естественному порядку, сломана. Тут, по словам князя, один бог может поправить, а не время, не земные средства. Этим смехом человек передает свою жизнь и еще более свою вечность тухом темноты и злобы. Так и случилось. Его мрачная меланхолия приняла какую-то ровную, одинакую форму. Гамлетовский смех надо всем. Какую-то свирепость. Слова его были ужасны. Какие-то станции из адской поэмы, писанные желчью на коже, содранные с живого человека.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 Всю ночь дом был о с в я щ е н и он ходил из комнаты в комнату, но жена его не тяготилась с в о е й судьбою. Нет, она любила его как в день свадьбы е щ е более. Его н е с ч а с т ь е расширили, удвоили любовь. Она не отходила от него ни на минуту, где могла, вливала слово у т е ш е н и е чаще всего молилась и несла свой крест с и з м е р е н и е м христианина. Она думала, что е е страдания выкупят его преступления.